Никуда не годится, мумми, садитесь. Вы являете собой весьма печальное зрелище. Можете в этом не сомневаться. Кретин несчастный. Глупость плюс лень. Это уже, знаете ли, многовато. Мумми весь сжался. Он выглядел воплощенным несчастьем. И в этот момент не было ни одного человека в классе, кто бы не презирал его. В Ганно-Буденброке поднялась и сдавила ему горло волна отвращения, нечто вроде позыва к рвоте. Но в то же время он с ужасающей ясностью видел все, что происходило. Размашисто начертив роковой знак против фамилии Мумме, учительно насупил брови, и открыл свою записную книжку. Со зла он, конечно, перейдет к вызовам по алфавиту и сейчас смотрит, кто на очереди. Не успел гано проникнуть с этим горестным сознанием, как словно в кошмарном сне уже услышал свою фамилию. Буденброк. Доктор Мантельзак выговорил Буденброк. Это слово еще звучало в воздухе, И, тем не менее, гано не поверил. В ушах у него зазвенело, он продолжал сидеть. «Господин Буденброк», — повторил доктор Мантельзак, глядя на него своими на навыкоти глазами, поблескивавшими за стеклами очков. «Не будете ли вы так добры?» «Ну так. Значит, чему быть, того не миновать». Вышло по-другому, чем он думал. Но все равно это конец. Он уже не волновался больше. Интересно только, сильно ли поднимется крик. Ганов встал намереваясь привести какое-нибудь смехотворное и вздорное оправдание. Сказать, например, что он попросту позабыл выучить стихи. Как вдруг заметил, что сидящий впереди Ганс Герман Киллиан держит перед ним раскрытую книгу. Киллиан был низкорослый, широкоплечий шатен с жирными волосами. Он хотел быть офицером и до такой степени высоко ставил понятие товарищества, что не считал возможным покинуть в беде даже Ганно Буденброка, которого терпеть не мог. Более того, он ткнул пальцем в строчку, с которой следовало начинать. Последовав взглядом за его пальцем, Ганно начал читать. Нахмурив брови и скривив губы, он читал о золотом веке, когда право и справедливость по доброй воле соблюдались людьми, не ведавшими ни мщения, ни предписаний закона. «Не было тогда ни кары, ни страха», — читал он по-латыни. «На медных досках не стояли начертанными грозные слова, а молящая толпа не трепетала перед ликом судьи». Он читал с измученным, брезгливым выражением лица. Нарочито плохо и бессвязно, преднамеренно опуская многие слияния, обозначенные карандашом в книге Киллиана. Ставил неправильные ударения, запинался, делая вид, что с трудом припоминает стихи, все время ожидая, что классный наставник обнаружит обман и обрушится на него. Преступное наслаждение. Держать перед собой открытую книгу Вызывало у него зуд во всем теле. Он был полон отвращения к тому, что делал, и старался обманывать как можно более неумело, чтобы хоть этим умолить низость своего поступка. Наконец он замолчал, и в классе воцарилась такая тишина, что Ганно не решался и глаз поднять. В этой тишине было что-то зловещее, Ганно не сомневался, что доктор Мантельзак все видел, и у него даже губы побелели от страха. Наконец учитель вздохнул и объявил. «О, Буденброк, лучше бы ты молчал! Уж простите меня на этот раз за классическое «ты». Знаете ли, что вы сделали? Вы втоптали в прах красоту, Вы повели себя как вандал, как варвар, у вас нет ни капли художественного чутья. Буденброк, это написано на вашей физиономии. Спрашивая себя, кашляли бы вы все это время или читали прекраснейшие стихи, я вынужден остановиться на первом предположении. Тимму очень и очень недостает чувства ритма, но по сравнению с вами он гений, рапсот, «Садитесь, несчастный вы человек! Вы выучили урок, безусловно, выучили. Я не вправе поставить вам дурную отметку. Вы старались по мере сил. Послушайте, говорят у вас музыкальные способности, что вы играете на рояле. Может ли это быть? Ну ладно, садитесь. Хорошо уж и то, что вы проявили прилежание». Он поставил гано Буденброку удовлетворительный балл И тут сел на место. С ним произошло то же, что несколько минут назад произошло с Рапсодом Тиммом. Он почувствовал себя искренне польщенным похвалой доктора Мантельзака. И сейчас всерьез считал себя, пусть малоспособным, но зато прилежным учеником, с честью вышедшим из положения. И ясно чувствовал, что такого же мнения держатся все другие мальчики, не исключая Ганса Германа Килиана. Тошнотворное ощущение вновь поднялось в Гано, но он был сейчас слишком слаб, чтобы вдуматься в произошедшее. Бледный, дрожащий, он закрыл глаза и погрузился в какое-то летаргическое состояние. Доктор Мантельзак продолжал урок он перешел к стихам, заданным на сегодня, и вызвал Петерсена. Петерсен вскочил с места бодрый, оживленный, самоуверенный и с храбрым видом приготовился принять бой. Но, увы, сегодня его ждало поражение. Да, уроку не суждено было кончиться без катастрофы, значительно более страшной, чем та, что произошла с бедным подслеповатым мумме Петерсон переводил время от времени, бросая взгляд на другую страницу книги, на которой ему, собственно, смотреть было незачем. Проделывал он это очень ловко, притворяясь, будто ему там что-то мешает. Проводил рукой по странице, дул на нее, словно сдувая пылинку, назойливо попадавшуюся ему на глаза. И тем не менее беда нагрянула. Доктор Мантельзак внезапно сделал быстрое движение. В ответ такое же движение сделал и Петерсон. Но в ту же секунду учитель сошел с кафедры, вернее, стримглав соскочил с нее и большими торопливыми шагами направился к Петерсону. «У вас ключ в книге, подстрочник!» объявил он уже стоя возле Петерсона. «Ключ? Нет, нет у меня ключа!» — забормотал Петерсон. Он был хорошенький мальчик с белокурым коком на олбом и с необыкновенно красивыми синими глазами, в которых теперь светился страх. — У вас нет ключа в книге? — Нет, господин учитель. — Господин учитель, ключа вы говорите? — Право же нет. Вы ошибаетесь, питаете ложное подозрение? Петерсон говорил как-то необычно. Страх заставил его прибегнуть к изысканным выражениям, которыми он надеялся произвести впечатление на доктора Мантельзака. «Я вас не обманываю», — в тоске добавил он. «Я всегда был честен, всю жизнь». Но доктор Мантельзак был слишком уверен в своей печальной правоте. «Дайте мне книгу», — сухо сказал он. Петерсон, вцепившись обеими руками в злополучную книгу, поднял ее над головой и продолжал заплетающимся языком бормотать. «Верьте мне, господин учитель, господин доктор, там нет ключа. У меня его вообще нет, я вас не обманываю. Я всегда был честным человеком». «Дайте сюда книгу!» Господин Мантельзак даже топнул ногой. Петерсон весь как-то обмяк, лицо его посерело. «Хорошо!» сказал он, протягивая учителю книгу. «Вот она, и в ней ключ. Вот, смотрите. Но я им не пользовался!» Внезапно выкрикнул он. Доктор Мантельзак пропустил мимо ушей это бессмысленное вранье отчаявшегося юнца. Вытащив ключ, он разглядывал его с таким выражением, словно держал в руках дурно пахнущие нечистоты, затем сунул его в карман и презрительным движением швырнул Овидия на парту Петерсона. «Классный журнал!» — глухо произнес он. Адольф тотенхаупт услужливо подал ему журнал, куда и было вписано замечание Петерсону за попытку обмануть классного наставника, что на долгое время делало его последним из последних и лишало какой бы то ни было надежды Весной перейти в следующий класс. Вы позор нашего класса!» Изрек доктор Мантельзак и пошел обратно к кафедре. Петерсон сел на место, как приговоренный. Сосед от него отодвинулся. Все смотрели на него со смешанными чувствами отвращения, сострадания и ужаса. Он пал, был всеми оставлен, покинут, потому что его поймали на месте преступления. Относительно Петерсена существовало сейчас только одно мнение, и это мнение выражалось в словах «позор нашего класса». Его падение было принято и признан так же единодушно, как успех Тимма и Буденброка, как беда злополучного Мумме. Того же мнения был он сам. Те из 25 юнцов, что отличались устойчивой конституцией и были достаточно сильны и крепки, чтобы принимать жизнь такой, как она есть, и сейчас просто отнеслись к положению вещей, не почувствовали себя оскорбленными, а напротив сочли все это само собой разумеющимся и нормальным. Но среди них нашлись и такие, чьи глаза в мрачной задумчивости уставились в одну точку. Маленький Оган, не отрываясь, смотрел на широкую спину Ганса Германа Киллиана, и его золотисто-карие глаза выражали отвращение, внутренние протесты, страх. Доктор Мантельзак продолжал урок. Он вызвал другого ученика, а именно Адольфа тотенхаупта потому что сегодня ему уже... Совсем не хотелось спрашивать тех, в ком он не был вполне уверен. Вслед за ним был спрошен другой, очень неважно подготовившийся, который даже не знал, что значит «Патуля Йовис Арбате» – «Гландес». Так что за него это пришлось перевести Буденброку. Ганно ответил тихо, не поднимая взгляда, ведь его спрашивал доктор Мантельзак и удостоился одобрительного кивка. Когда учитель перестал вызывать, урок потерял всякий интерес. Доктор Мантельзак велел переводить дальше одному из очень способных мальчиков, но сам слушал его невнимательнее, чем остальные ученики, которые уже начали готовиться к следующему уроку. Перевод никакой роли не играл, за него нельзя было выставить отметку, так же, как нельзя было на нем показать свое служебное рвение. К тому же урок с минуты на минуту должен был кончиться. Раздался звонок. Так вот, как все обернулось для Гано сегодня. Он даже удостоился поощрительного кивка учителя. Но ну и ну, произнес Кай, когда они шли по коридору в химический кабинет. Что скажешь, Гано? Но лишь увидит цезаре чело. А вот это я понимаю. Повезло человеку. «Мне тошно, Кай», — отвечал маленький Оган. «Не надо мне такого везения. Мне от него тошно». И Кай знал, что на месте Гано он испытывал бы то же самое. Химический кабинет находился в сводчатом помещении. Скамейки в нем располагались амфитеатром. Внизу стояли длинный стол для опытов и два застекленных шкафа с колбами и пробирками. К концу урока воздух в классе чрезмерно нагрелся и испортился. Но здесь уже просто отчаянно воняло сероводородом, с которым только что производились опыты. Кай распахнул окно, стащил у Адольфа Тоттенхаупта тетрадь и принялся торопливо переписывать заданный на сегодня урок. Гано и несколько других мальчиков занялись тем же самым. На это ушла вся перемена, вплоть до звонка и появления доктора Марцки. Этот глубокомысленный педагог, как прозвали его Кай и Гано, был чернявый среднего роста человек с необыкновенно жёлтым лицом, двумя жировиками на лбу, с жёсткой сальной бородой и такой же шевелюрой. Он всегда выглядел невыспавшимся и неумытым хотя это и не соответствовало действительности. В школе он преподавал естественные науки, но основной его специальностью была математика, и в этой области он слыл незаурядным мыслителем.